Глава 6. Как объединить команду на старте проекта и извлечь уроки после его завершения. Зачем нужны сессии старта проекта и что с ними делать? Оксана жить не успевает, поскольку очень много дел, которые сперва закончи, а уж потом уже живи. Оман. Oh Судьба проекта в большинстве организаций приблизительно одинаково, как в стишке «Пирожке» из эпиграфа. Слишком много дел, поэтому жизнь, а для организации это проектные задачи, откладывается на «когда-нибудь потом». А если задачи при этом выполняются, то кое-как, доставляя сотрудника мало радости, скорее изматывая и наводя грусть. Что в итоге? Жизнь организации больше напоминает выживание, гонку за деньгами и тушение пожаров. О развитии и уж тем более новациях остается только мечтать. 8 лет назад мы учились проектному управлению у именитого гуру Хироши Танака. Он объяснял важность тщательного планирования проекта очень просто. В планировании 80% успеха проекта. Все ошибки планирования гарантированно всплывут в процессе, но исправить большинство из них вы уже не сможете. И цена таких ошибок зачастую слишком высока, чтобы пренебрегать тщательной подготовкой. Но это не самая главная беда. Где-то мы читали, что в России реализуется, то есть в принципе доводится до результата, не более 80% задуманных проектов. Надеюсь, в вашей организации ситуация оптимистичнее. Выступления и тренинги по управлению проектами мы обычно начинаем с одной из серий мультфильма «Смешарики. Кардебалет». Помните ее? Если нет, обязательно посмотрите. Можно прямо сейчас. Посмотрели? Знакомая ситуация. Чтобы сделать то, что вы еще не делали, а любой проект — это обязательство создать новую ценность, Нужно сплотиться так, как вы еще не объединялись раньше, и взглянуть друг на друга и на предстоящую совместную работу тоже по-новому. Строить проекты по науке стоит научиться. Тогда они будут реализовываться без потерь и выгорания. Лучшие не будут увольняться, а начатое будет доводиться до конца. И процесс дастся легко и радостно. Ты же с ними не работаешь, а я работаю. Целыми днями в одном помещении сижу. И кофе вместе пьем, и обедать ходим. Что, впрочем, пестики? Важно, что журнальчика нашего прекрасного не будет, если мы не станем одним целым. На то время, пока его делаем. Больше, чем пресловутой командой. Натурально одним существом с ясной целью и твердым намерением. Не могу же я вот так с утра до ночи с какими-нибудь скучными придурками одним существом становиться. И поэтому они кайфовые, буквально лучшие на Земле. Я так решила. Мое слово твердо и знать ничего не желаю. Макс Фрай, ветры, ангелы и люди. Что такое сессия старта проекта? Это мероприятие продолжительностью от двух часов до двух дней на которую приглашаются все участники проектной команды, заказчик, спонсор или его представитель и другие заинтересованные лица. В чем цель? Объединить видение предстоящей работы, синхронизироваться и договориться, зарядить командную батарейку и создать условия, при которых люди сами решат, что надо сделать и возьмут за эту ответственность. Собственно, как в этой цитате из книги Макса Фрая. Создать единый организм. Одно целое из людей, которым предстоит вместе работать над проектом. Вот о чем предстоит договориться. Первое. Зачем мы начинаем этот проект? Второе. Какую новую ценность он создаст? Третье. Зачем каждому из участников этот проект? Внутренняя мотивация. Четвертое. Какой результат мы хотим получить? Пятое. Как мы поймем, что добились успеха? Как будет выглядеть успех? Шестое. Что нам нужно сделать, чтобы добиться успеха? Седьмое. Какие риски надо учесть? Восьмое. Кто и за что будет отвечать? Девятое. Где будут фиксироваться задачи и их статус? Десятое. Где будет собираться база знаний? Одиннадцатое. Как будут строиться коммуникации? 12. Как мы отпразднуем победу Это минимальный план. В зависимости от сложности, важности продолжительности проекта, выберите место для сессии. Для проектов продолжительностью от 2 до 6 месяцев вполне подойдет офисная переговорка. Если готовится более длительный проект и сессия займет часов 8 или больше, стоит отправиться за город. Сценарий сессии старта проекта. Итак, предположим, что приступаем к проекту, который займет год. В его команде 25 человек, часть из них уже работали вместе прежде. Остальные встретятся впервые. Команда будет работать удаленно. Зачем нам нужна эта информация? Первое. От длительности предстоящего проекта зависит длительность сессии. Если проект на пару месяцев, достаточно двух часов. Если проект займет полгода-год, на обсуждение понадобится 6-7 часов. Двухгодичный проект или более длительный потребует сессии в 2-3 дня. Второе. Чем больше людей на сессии, тем больше времени надо отвести на обсуждение. Для больших команд потребуются кофасилитаторы. Обычно расчет такой. Один ведущий, Плюс один кофасилитатор на 15-20 человек. Третье. Если люди уже работали вместе, не придется тратить время на их знакомство и притирку. Если они не встречались, на сплочение команды понадобится 3-4 часа. Четвертое. С сочными командами работать проще, чем с удаленными. Если команда будет трудиться дистанционно, добавьте 2-3 часа на формирование правил взаимодействия во время проекта поскольку в нашем предполагаемом кейсе проект годичный, спроектируем однодневную выездную сессию. Что такое проект? Это то, что мы еще не делали, но очень хотим реализовать. В терминах стандарта управления проектом p это обязательство создать новую ценность, значит и мыслить нужно другими категориями, по-новому. Для такой сессии важна неформальная обстановка. Если вы хотите, чтобы люди включились, начали мыслить на другом уровне, окружение однозначно должно быть комфортным. Удобные кресла или стулья, свободное пространство, где можно походить, много воздуха, площадка для активного движения, яркие природные цвета. Солнечный желтый, небесный голубой, морской бирюзовый, травяной зеленый, немного белого. С собой? Возьмите бумагу, цветные карандаши для индивидуальной работы. Они пробуждают креативное мышление. Цветные стикеры. Электроника убивает энергию. Обойдитесь по возможности без телефонов и компьютеров. Запаситесь водой как минимум литр на человека в день. Дополнительно стоит подготовить конструктора. Лего, пластилин или другие креативные инструменты. А вот что вам надо сделать заранее. Шаблон плана с таймингом. Необходимо четко понимать, сколько времени займет каждый этап работы над проектом. Дорожную карту. Визуальный шаблон, заполнение которого станет результатом данной сессии. Самый простой – линия времени с нанесенными на нее интервалами по реализации проекта. Скачать такой шаблон вы можете на сайте книги «Фасилитация для лидера рф Например, если проект стартует сегодня, а заканчивается через год, это будет годовая линия времени, разделенная на периоды. Нам нравится использовать и стрелу времени, под которой располагаются боксы по подразделениям. Маркетинг, продажи, производство и так далее. В таком формате наглядно представлены действия по всем ролям или отделам компании. Стоит подготовиться к возможному конфликту, когда участники либо начнут перетягивать внимание на себя, либо попытаются избавиться от ответственности за некоторые зоны. Большой риск таких сессий – забыть о времени, так как они посвящены мечтам, целям и планированию. Обсуждая их, легко увлечься, углубиться в какую-то тему или, наоборот, застопориться. Именно поэтому важно ввести роли, в том числе, хранителя времени. Решите, какого уровня детализации хотите достичь. В идеале на старте не делаются финансовые расчеты, не описываются ежедневные действия. Вся аналитическая работа, которая требует действительно много времени, проводится до или после встречи. Важно не отклоняться от темы сессии. В новых коллективах люди зачастую не желают принимать на себя обязательства. Задача фасилитатора – организовать обсуждение так, чтобы они захотели взять на себя ответственность и сохранили энергию во время реализации проекта. Причем важна и личная, и коллективная ответственность. Программа сессии. 10.00, 12.00. Зачем мы беремся за этот проект? 12.20, 14.00. Как выглядит успех? 14.00, 15.00. Обед. 15.00, 16.30. Планирование шагов проекта. 16.50, 18.00. Организационный момент. Зачем мы беремся за этот проект? Мотивационная речь до 5 минут. Что это за проект? 3 минуты. Вводная информация. В идеале, чтобы не тратить много времени, то, что людям важно знать о проекте, лучше заранее до сессии отправить им письмо или небольшой презентацией. Хорошо себя показывает формат пресс-конференции. Во время презентации проекта предложите участникам записать вопросы на карточках, а потом их задать. Договоритесь, сколько времени можно уделить одному вопросу. Заказчик транслирует идею проекта так, чтобы вдохновить участников и зарядить их энергией. Ценности проекта. Начинаем работать с командой. На этом этапе сессии хорошо использовать два инструмента. Карту заинтересованных сторон и ценностное ядро. Обсудим, как действует каждый из них. Карта заинтересованных сторон. Для работы вам нужна клейкая стена или большой лист бумаги. Шаг первый. Проведите индивидуальный мозговой штурм. Формулировка может быть, например, такой. Подумайте, пожалуйста, о людях, которые что-либо получат благодаря вашему проекту или потеряют, если вы поленитесь и не сделаете запланированное. Кто они? в каких организациях работают, чем живут, о чем переживают, чему радуются. Представили? А теперь возьмите блокнот и ручку и запишите в столбик всех, о ком вспомнили. Пусть идей будет как можно больше. Кому нужен этот проект? На эту работу требуется примерно 5 минут. Но ориентируйтесь на динамику аудитории. Попросите участников поднять руки по мере готовности. Шаг второй. Обсудите предложения в группах по 5-6 человек и проведите мозговой штурм на 10-15 минут. Не ограничивайте фантазию. Пусть участники пишут все, что приходит в голову, хоть инопланетян. Вначале обычно называют очень банальные вещи. Но вам нужно, чтобы все включились и фантазировали. Выберите капитана команды и выдайте ему маркер. Вы отвечаете за то, чтобы команда выполнила задание. Ваша задача — всех организовать. Человек справа от капитана – главный писарь, ему выдайте карточки. На одну карточку он заносит одну идею команды. Человек слева от капитана следит за таймингом. Побеждает команда, которая предложит больше всего идей. По вашей команде нужно прекратить писать и поднять маркер. Это энергичная и веселая задача. При этом достигается цель – участники задумываются о тех людях, для которых делается проект. Попросите капитанов. Взять карточки, подойти к стене и выстроиться в линию. Каждый по очереди называет одну заинтересованную сторону. Если у других эта идея тоже встречается, они молча убирают карточки, чтобы не дублировать их. Команда поддерживает своего капитана выкриками и хлопками. Побеждает та, у которой больше всего идей. На это случае стоит приготовить приз. Карточки прикрепите на стену, сгруппируйте, и получится карта. Это... Небольшая модификация упражнения, которое называется «Последний герой». Его автор – Майкл Вилкинсон. В зависимости от того, сколько групп на карте получилось, разделите их между командами участников. Предложите подумать о ценностях, которые даст проект этим заинтересованным сторонам. Отведите на задание 10 минут. Формат выполнения прежний. Одна карточка – одна ценность. Но уже не на скорость и бессоревновательность. Теперь результаты надо осмыслить критически. Как всегда, записи делаются черным маркером, печатными буквами не больше 5-6 слов. Вопрос может звучать так: какую ценность, пользу, выгоду мы принесем этим проектам? Результаты работы группы представляют сами. По итогам наклейкой стене составьте таблицу, которая потом будет оцифрована. В ней два столбца: заинтересованные стороны слева, справа, Что они получат? Скачать такой шаблон вы можете на сайте книги фасилитация для лидерарф Зачем мы это делаем? Чтобы все участники сессии под новым ракурсом посмотрели на этот проект и жизнь своей организации. А на идеологической сессии он тоже очень полезен. Помните, мы о нем уже говорили? Чтобы увидели, что проект — это не только цифры на бумаге и маркетинговые посты в социальных сетях поняли, для кого они будут трудиться и зачем стараться. У нас была невероятная история с компанией, занимающей 70% рынком муки и макарон. Я о ней уже рассказывала. Когда мы спросили тех людей, зачем вы работаете, они сначала отвечали, зарабатываем деньги, делаем муку и макароны. Это плохие условия для старта проекта. Наемники с таким отношением быстро выгорают и плохо работают фасилитация про светлую сторону в каждом человеке. И когда начали искать истинную мотивацию, стали появляться аргументы для здоровья нации, чтобы не было голода. Когда участники поняли, что в голод или войну их элеваторы могут кормить страну несколько лет, у них загорелись глаза. Ведь от них зависела судьба целой страны. Такая позиция меняет мотивацию. Отношение к себе и своему труду. Кстати, в той компании люди стали заметно меньше болеть, перестали опаздывать на работу, и в целом продуктивность каждого повысилась. Люди просто поняли, что и зачем они делают каждый день. Есть хорошее упражнение, которое часто используется на тренингах продаж. Продать не называя. На стикере пишется название предмета, маки, скрепка, цветочный горшок, что угодно. Участники разбиваются на пары. Тот, кто получает стикер, должен продать записанный там предмет другому в паре, но не называя сам предмет. Продавать надо ценность. Это очень мощная тренировка. Мы мыслим категориями ценностей, но говорим часто на другом социально чуждом языке предметов. С 2005 года мы изучаем выгорание. И знаете, когда люди выгорают на самом деле? Когда у них нет ответа на вопрос, зачем. Одна из важнейших задач лидера проекта на старте и лидера организации помогать людям понять, зачем они трудятся. Тогда сразу энергия появляется и азарт, и желание. Несколько лет назад у нас был интересный проект работы с Русской школьной библиотечной ассоциацией. В течение года мы ездили по городам и весям, чтобы замотивировать педагогов-библиотекарей включить их в активную школьную жизнь и запустить проекты по вовлечению родителей в деятельность школьных библиотек и создать новые современные пространства, где детям было бы хорошо и интересно. Мягко говоря, не все библиотекари встречали нас радостно. Точнее, никто не пришел в восторг от нашего приезда и предстоящих двухдневных сессий. У большинства был потухший взгляд, люди явно ощущали усталость от жизни и свою ненужность. Даже молодежь напоминала измученных старичков. Печальная атмосфера. Такая библиотека точно не могла стать сердцем школы. И вот в первый день после обеда мы начинали разбираться, кому вообще нужны библиотеки, школьные библиотеки. И что тут началось? До сих пор вспоминаем эти моменты с улыбкой, потому что в самых разных городах библиотекари в этот момент словно подменяли. Они включались как по команде. Их энергия пробуждалась, буквально слезы наворачивались на глаза. Люди вдруг ясно понимали, что в их работе есть смысл. Плечи расправлялись, взгляды загорались, голоса становились увереннее. Знали бы вы, какие смелые и нужные проекты там родились. И многое задуманного уже реализовано. Во второй день учителя и директора школ приходили посмотреть, кто и как изменил их библиотекарей. Кстати, мы продолжаем общаться со многими из участников тех сессий. Некоторые из них потом приходили к нам на курс фасилитации и теперь активно используют эти инструменты, вовлекая и учителей, и родителей, и детей в обсуждение книг и школьные мероприятия. Ценностное ядро команды. Если карта заинтересованных сторон это про других, хотя в ней должна быть ветка команда проекта, то ценностное ядро касается каждого в проектной группе. Саму идею мы заимствовали у японских коллег из ПТУМ, а фасилитационную реализацию продумали сами. В этом стандарте управления проектами есть понятие «Ба-пространство» пространства единого информационного, ментального, энергетического поля, рождающегося между участниками проекта. Нам так понравилась эта идея, что мы придумали вот такую ее реализацию на сессии. Попросить участников посидеть в тишине и каждому честно ответить, зачем ему нужен проект. Сначала ответить самому себе, не говоря вслух, Деньги называть нельзя. Какие другие возможности, кроме заработка, открываются? Это индивидуальный мозговой штурм, который можно проводить анонимно, ну, то есть, например, писать левой рукой. На основании ответов формируется ценностное ядро, перечень ценностей, важных для каждого, общих для коллектива. Можно попросить каждого участника записать на стикерах топ-5 того, что он может и хочет получить во время работы над проектом. Принцип прежний. Один стикер — одна выгода. Писать печатными буквами черным маркером. Собрав стикеры, разместите их на флипчарте и сгруппируйте похожие. По ключевым словам назовите группы. Выбирайте как общие понятия профессиональное развитие, самореализация, карьера, вызов и тому подобное, так и конкретные запросы. «Давно мечтал научиться выступать публично» «Наконец, попробуй себя в роли лидера проекта» и тому подобное. Чтобы участники понимали формат ответа, фасилитатор может привести пример названия группы. В сплоченных командах можно просто назвать мотивы по кругу. Проводя сессии в наших компаниях «Бизнес со смыслом и правила игры», мы по очереди говорим, а высказывания фиксируем на флипчарте. После этого хорошо сделать перерыв на 20 минут выглядит успех. Это простая часть работы легкая и энергичная. Мечтать любят все или почти все. На этом этапе надо представить результат проекта и выработать признаки его успешности. Для этого предлагаем вам удобный инструмент из нашей рабочей копилки. Анализ Волта Диснея. Этот прием хорош для планирования будущего, так как помогает увидеть все страхи и желания. Возьмите три листа флипчарта. Шаблоны для них лучше заготовить заранее. Вы можете скачать их на сайте книги. Разделите участников на три команды. Оптимистичный сценарий. Здесь соберутся те, кто умеет мечтать и способен разглядеть возможности. Пессимистичный сценарий. это группа объединит людей, которые видят слабые звенья, оценивают риски, умеют предсказывать неудачи. Реалистичный сценарий. Сюда позовите тех, у кого трезвый ум, кто мыслит логически. Теперь предложите командам поразмышлять о том, что будет, когда проект завершится. Оптимисты задействуют фантазию и описывают самый прекрасный результат, который им только хочется получить. Пессимисты представляют, что самые худшие опасения оправдались и описывают промахи и причины неудач. Реалисты представляют объективную картину без смелых желаний и тревожных опасений. Как будет, если команда не изменится? Если все будет продолжаться так, как идет. Обычно участники справляются с заданием за 15-20 минут. Затем заполняют шаблон и представляют свой сценарий. Чтобы вовлечь каждого, попросите выступить людей, которые еще не успели высказаться на сессии. После презентации представители других команд задают вопросы, дополняют и уточняют. Ни в коем случае не критикуя. Во время обсуждения подготовьте четвертый лист флипчарта на котором надо будет описать видение результата. Оптимисты помогают построить карту возможностей, мы о ней уже говорили ранее. Пессимисты — карту управления рисками, помните, мы ее тоже с вами уже обсуждали. Ну а реалисты составляют чек-листы. Дальше добавьте критерии успеха проекта. Решите, как отпраздновать победу и придумайте девиз или слоган. Кроме того, стоит дать проекту яркое и запоминающееся неформальное название. Планирование шагов проекта. Время распределить роли. Запишите все, что нужно сделать, чтобы получить тот результат, который нравится команде и превзойдет ожидания заинтересованных сторон. Помните о возможностях и рисках. Принцип «Один стикер – одна задача». Все карточки с задачами разложите на полу или прикрепите к стене. Главное, чтобы хватало места и было всем видно. Разместите стикеры друг под другом в столбец. Пусть он будет слева, чтобы потом можно было определить приоритеты. Слева будет располагаться столбец со всеми задачами, а справа — приоритетные задачи на ближайшую неделю или две, в зависимости от длительности этапов проекта и времени следующей встречи проектной команды. Предложите членам команды выбрать самое приоритетное и перенести карточки из левого столбца в свой столбец, попутно рассуждая, с чего начать и какова цель первого этапа, недели, спринта. По итогам распределите роли. В этом поможет инструмент «Звездная карта». Звездная карта. Наклейка стене или листе флипчарта бумажным скотчем разметьте таблицу. Вверху в строчку выпишите компетенции, что нужно знать, уметь и понимать, чтобы эффективно выполнить проект. Слева в столбец имена участников проекта. В ячейках вы будете использовать условное обозначение. Восклицательный знак – хорошо, умею. Плюсик – умею, но нужна помощь опытного коллеги. Единичка – не умею, но хочу научиться. Минус – не могу. Распределите роли, исходя из заполненной таблицы. Ее шаблон вы найдете на сайте книги. Риски вы уже обсудили. Но если команда склонна повторять ошибки, можно еще сделать таблицу «Риски и пути решения». Степень опасности выделите цветом. Красный – более критичный, желтый – менее. После этого сделайте перерыв. Организационные моменты. На этом этапе команда обсуждает, где будет храниться база знаний и кто хранитель информации. О каких правилах коммуникации нужно договориться. Что использовать для срочных сообщений, как назначать встречи, как управлять задачами по проекту, где визуализируются задачи когда пройдет следующая встреча, кто организует, кто проводит, кто протоколирует встречи. Как часто надо встречаться? Кто будет хранителем плана и администратором задач, распределяющим ответственность? Заложите минут по 10 на каждый вопрос. Сессия завершается чекаутом. Каждый участник высказывается, насколько продуктивной оказалась для него встреча и в каком эмоциональном состоянии он уходит. Ретроспектива проекта. В зависимости от предмета и процессуальной части мы выделяем три типа ретроспектив. Самая системная, на мой взгляд, логичная, понятная в скрам. А в базе методов Международной ассоциации фасилитаторов ИАВ тоже есть отдельный метод, который называется ретроспектива. В американских и европейских компаниях мы встречали специалистов по ретроспективе, так называемых ретроспективщиков. Которые отвечали за подведение итогов по завершению проектов компании. И третий отдельный тип совещаний цикл регулярного менеджмента в самоуправлении, тоже называется ретроспектива. Она проводится по истечении отчетного периода и не всегда связана с конкретным проектом. Чаще всего сессия проходит в конце месяца, года, в зависимости от того, какой период планирования принят в компании. Итак, ретроспектива Это совещание, целью которого является подведение итогов без эмоций, оскорблений и перехода на личности. С одной стороны, и замалчивание, и утаивание с другой. Также ретроспектива — это тип регулярных встреч в скрам. Это тип ежемесячных совещаний в цикле регулярного менеджмента организации. Это часть ежегодной стратсессии, И первый блок в ежегодной встрече Совета директоров или правления. Вот как объясняет значение ретроспективы Мария Нурминская, профессиональный скрам-мастер. Для меня это не просто подведение итогов, а основной инструмент. В скрам работа идет итерациями, небольшими циклами от недели до одного месяца. Это делается для того, чтобы была возможность постоянно их повторять и не допускать одних и тех же ошибок. С каждым новым циклом мы стараемся улучшить наш процесс и взаимодействие. На встречах мы фокусируемся на всем, что не связано с продуктом. На людях, на инструментах. Мы не только делаем выводы, но еще думаем, что и как усовершенствовать. Если ретроспектива после спринта не проведена, можно считать итерацию неуспешной, поскольку основная идея — это развитие команды и ее улучшение. На ретроспективной сессии используются вопросы «Что было хорошо?», «Что берем с собой?», «Что продолжаем делать?», «Что и как можно улучшить?» Результатом становится список действий с таймингом, И ответственными. Обычно мы предполагаем, что нас ждут пробы и эксперименты. По результатам оцениваем, насколько успешными они оказались. Если вы хотите, чтобы сотрудники были инициативны, вовлечены и постоянно учились на своих успехах и ошибках, без ретроспективы не обойтись. Она полезна как на личном, так и на организационном уровне. Всегда подводите итоги, И делайте это структурированно. Найдите свой подход к таким сессиям. А вот вам примерно сценарий. Сценарий, ретроспективы проекта или года. Если вы еще не полюбили ретроспективы, мы шаг за шагом пройдем этот увлекательный путь вместе. И уверены, ретро придется вам по душе. Если же для вас это не новый опыт, надеемся, вы взглянете на подведение итогов с другого ракурса и найдете для себя новые инструменты. Разберитесь, зачем вам это нужно и что вы хотите получить. Ответьте себе честно или спросите заказчика, если проводите сессию не для себя. Выберите фокус предстоящей ретроспективы. Коллективная или индивидуальная, чтобы каждый взял ответственность или чтобы сплотить команду. Анонимная или открытая зависит от уровня доверия в компании. Отчуждение знаний или настройка коммуникаций. Хорошие специалисты обладают уникальными знаниями? Тогда с их увольнением вы лишитесь ценного ресурса. Понимая это, такие сотрудники начинают манипулировать руководством. В живых организациях знания циркулируют. Можно быстро найти информацию в общей открытой базе знаний. Цель такой ретроспективы — накопить знания, чтобы они были доступны и использовались всеми, независимо от должности, настроения, памяти и честности. Подведение итогов. Промежуточное или финальное? Уточните следующие вопросы. Что вы хотите узнать от участников во время сессии? Что вам нравится в их текущей работе? Что не устраивает? Что важнее, совместная работа или результат? Как вы оцениваете эффективность команды? Что нужно? Поругать? Похвалить? Систематизировать? Взбодрить? Ради чего вы готовы идти на ретроспективу? Чего сейчас не хватает? Сформулируйте фокусирующий вопрос. Тот, ради ответа на который вы и организуете встречу. По сути, на нем строится вся ретроспектива. Проанализируйте список участников, определяя риски и возможности. Какое деструктивное поведение может проявиться и что мы можем получить в итоге. Оцените временные возможности. Подготовьте программу. Выберите место проведения. Вам понадобятся свободные стены, пол, много пространства. Эта сессия — не разговор за компьютерами. Если ретроспектива проводится онлайн, Подыщите подходящую веб-платформу. Составьте памятку участников. Подготовьте место, визуальные шаблоны. Их вы можете скачать на сайте книги. Настройтесь встречать участников. Типовой сценарий ретроспективы. Ключевая задача — выяснить, чему я или мы научился или научились за это время. Хорошо начать сессию с упражнения «Визуальное знакомство». Мы его подробнее с вами уже разбирали, когда обсуждали стратегические сессии. Заложите на него минут 20-30. Затем раздайте участникам цветные листы формата А5 со словами. Друзья, возьмите, пожалуйста, лист бумаги того цвета, который дает вам энергию. Выберите контрастный с ним маркер или цветной карандаш. Молча про себя, ответьте на вопрос, чему вы научились в этом проекте. Только не надо произносить вслух. А теперь представьте, что вам нужно рассказать это существу, которое не говорит ни на одном из известных вам языков. Как вы сможете ему это объяснить? Точно, жестами. А рисунки те же жесты, но на бумаге. Я прошу вас это нарисовать. В этот момент... Подойдите к флип и попытайтесь сами неумело изобразить какие-нибудь символы. Важное правило фасилитации когда фасилитатор дает инструкцию, он первым выполняет действие сам. Так он оставляет участникам время на подготовку, показывает пример, снимает напряжение. Попросите аудиторию вам помочь. Например, так, допустим, в этом проекте я научилась сдерживать эмоции, когда мне кажется, что коллега все сделал не так. Научилась вдыхать, выдыхать и видеть, что хорошего есть в этом. Давать конструктивную обратную связь. Как я могу это запросить символически? Кто-то в ответ предлагает нарисовать человечка в позе лотоса. Вы кривовато его изображаете, все смеются и спокойно выполняют задание сами. Зачем нужна визуализация? Рисуя, люди расслабляются, ведь подведение итогов для многих связано со стрессом. Все напряжены и ждут прицания и наказания. А стресс мешает думать. Подавленные негативные эмоции надо выплеснуть. И такое творчество, когда человек на несколько минут превращается в ребенка, подходит лучше всего. Когда участники справятся с заданием, предложите им выйти на свободное место, где можно пообщаться. Посмотрите друг на друга, найдите себе пару. Подарите друг другу улыбки, покажите рисунки. Ваша задача — угадать, что нарисовал коллега, и обсудить это. Если тот, кто угадывает, хочет этому научиться, тогда сразу договоритесь, как вы поделитесь опытом и знаниями. Такое обсуждение заряжает энергией. Наклейте рисунки на стены и попросите участников провести стрелки от себя к тем людям, у которых они хотят чему-то научиться. Обратную связь Соберите парип-модели, методы сфокусированного обсуждения с помощью следующих вопросов. Подробную информацию о нем вы найдете на сайте facilitacidadlidera.rf Как много людей, которые научились тому же, что и вы. Как много людей, которые обрадовались тому, что вы этому научились и хотели бы сами научиться. Цель — доставить позитивную энергию, циркулировать внутри группы дать людям понять, что их знания ценны. По сути, получается такой включающий активный чек-ин. Далее полезно провести обсуждение. Что мы сделали? Его стоит организовать тоже по методу АРИП. У такой беседы несколько уровней. Первый — объективный уровень. Самый простой способ — нарисовать линию времени и начать наносить визуальные истории или факты. Сюда же добавляем бумажных человечков, вспоминая тех, кто внес свой вклад в этот проект. Второй уровень — рефлективный или эмоциональный. Он позволяет понять, что порадовало, а что огорчило. В базе Международной ассоциации фасилитаторов есть упражнение для эмоциональной оценки события. Например, надо вспомнить все события проекта и оценить их по эмоциональной шкале от 1 до 10, где один — полное равнодушие а 10 — взрыв эмоций. На стикерах участники выставляют оценки каждому этапу. А потом, по этим данным на флипчарте, можно изобразить эмоциональный термометр. Таким же образом оценивается вовлеченность или энергичность. Третий — интерпретативный уровень. Показывает, чему сотрудники научились. Для оценки удобно использовать метод галереи идей. Мы с вами его уже разбирали ранее, а подробное его описание есть на сайте книги. Возьмите четыре листа флипчарта и поочередно их подпишите. Первый. Что мы умеем делать хорошо? Второй. Чему нам надо научиться? Третий. Кто внес значительный вклад в проект? Четвертый. Что мешало или что сработало плохо? Разделите участников на четыре команды. Каждое, выдайте стикеры и маркеры своего цвета. Можно попросить людей подойти к тому вопросу, ответить на который им сейчас хочется больше всего. Ну и смотрите, чтобы группы были приблизительно одинаковые по количеству. Далее, каждая группа пишет свои ответы в течение 5-7 минут, переходя от одного флипчарта к другому. Важно! Внимательно читать идеи коллег и помечать их знаком. Восклицательный, если мысль понравилась. Вопросительный, если не все понятно или требуется уточнение. Ну и на стикерах своего цвета можно дописать новые идеи. В общем, кругу обсудите выводы. Зафиксируйте идеи и действия. Задайте уточняющие вопросы. То есть, по сути, каждая группа поработает с каждым из флипчартов. Четвертый уровень. Уровень принятия решений. На этом этапе обсуждается, какие решения надо принять и какие конкретные действия для этого понадобятся. Выстраивается расписание, назначаются ответственные. Хорошо завершить такую сессию кругом благодарности. Сценарий ретроспективы в скрам. Методика фасилитации ретроспективы в скрам. С нами поделилась Мария Нумирская. В этой технике работа ведется с командой, которая воспринимается как общность людей. Цель каждой ретроспективы — команда образования. Ставится долгосрочная цель — прийти к тому, чтобы коллеги были друг к другу внимательны и чувствовали себя единым целым. Задача сессии — обсудить определенную тему, Например, процесс и итоги очередной итерации, двухнедельный цикл, например. Затем надо придумать как можно больше решений и идей. Следом участники перемещаются в зону дискомфорта, зону стонов, как ее называют. Группе становится сложно, возникает недовольство, потому что не удается придумать какие-то решения. Это важный этап. Он дает фасилитатору понять, что участники идут в правильном направлении и готовы создать что-то новое, используя коллективный разум. Далее группа попадает в так называемую зону схождения. Из множества решений выбираются те, которые все готовы принять. В зоне завершения участники приходят к соглашениям и составляют план действий. Для каждой зоны существуют свои упражнения. В целом, сессия проводится в пять шагов. Первый. Открытие, разогрев, эмоциональное включение. Здесь используется чек-ин, упражнение, повышающее энергию. Например, в скрам предложите описать итерацию в трех словах. Можно сравнить, как участники ее воспринимают. Второй шаг. Сбор информации. Задайте шаблон с вопросами и получите как можно больше ответов участников. Третий. Генерация идей. На этом этапе надо придумать что-то новое. Четвертый шаг. Принятие решений. Участники голосуют и группируют задачи. Пятый шаг. Закрытие сессии. Приведите чек и выясните, как участники оценивают эффективность встречи или какие эмоции вызвала ретро. Резюме шестой главы. Первое. Ретроспективные сессии чаще всего построены на структурированном обсуждении событий, эмоций, уроков, вклада каждого. Второе. Обсуждаются не личности, только действия в конкретной роли. Третье. Придерживайтесь принципа «одна ретроспектива – одна тема» – личная или командная. Четвертое. Цель ретроспективы – извлечь уроки и оценить эффективность действий. All right. <laughs>